Глава 6. В тронном зале Дорбионского королевского дворца было полутемно. Масло в светильниках успело выгореть почти до конца, но никто из присутствующих не спешил звать слуг, чтобы они подлили новое. Уже второй час длился Королевский совет, и вести, которые принес в Дорбион маг по имени Ругер, не предназначались ни для чьих ушей, кроме ушей членов Королевского совета. Однако, когда Ругер, закончив свой доклад, замолчал, ни один из советников не шелохнулся и не произнес ни слова. Совсем темно стало в тронном зале. Темно и очень тихо. На фоне широкого окна, закрытого витражом из алых и желтых стекол, четко чернело изголовье трона, а тот, кто, сгорбившись и поджав ноги, сидел на троне, почти не был виден. Только изредка пробегали по его неподвижной фигуре голубые искры, не дающие света. Даровно горели красным его глаза. Напротив королевского трона помещался длинный и узкий стол, на котором тускло поблескивали золотые подсвечники с оплывшими и давно погасшими свечами. Домерцали драгоценные камни на кубках. За столом по правую руку его величества сидел Гархалокс, первый королевский советник, за ним – главнокомандующий королевской гвардии генерал Гайер. По левую руку его величества располагались четверо министров и первый королевский министр Гавен. Он являлся единственным, кто представлял в тронном зале тот королевский совет, что действовал еще при Ганилоне Милостивом. Гавен также являлся единственным из присутствующих, кто в свое время не состоял в тайном обществе «Круг истины». Заговорщики, захватив власть, не стали избавляться от Гавена, ибо не нашлось никого, кто был бы более сведущ в делах государства, чем первый министр господин Гавен. Маг по имени Ругер стоял перед троном. У изголовья пустующего кресла мага замер юноша, совсем мальчик, которому на вид было не более 15 лет. Он был одет в такой же черный балахон, что и Ругер. Королевский совет молчал, словно придавленный сообщением. И король молчал, а все ждали от него слова. Маг по имени Ругер прибыл из королевства Крафия из его столицы Талана со своим учеником. Вернее, Ругер бежал из Талана, использовав портал пронзающей ледяной иглы. И если бы он этого не сделал, воины герцога Аллара Крафийского уничтожили бы его, как уничтожили всех магов, удерживавших в Крафии власть. Герцог Аллар объявил себя королем Крафии, и наиболее могущественные феодалы королевства присягнули ему, ибо в жилах герцога Аллара текла благородная кровь королей. Константин пошевелился на троне. Он вскинул руку, и в светильниках вспыхнуло яркое синее пламя, вырвав из полутьмы озадаченные бледные лица. «Что скажет Совет?» – проговорил Константин. Министры зашептались между собой. «Позвольте мне сказать, Ваше Величество», – приподнялся со своего места генерал Гайер. Константин кивнул. «Нет сомнений, что Алар удержит власть», – встав, заговорил генерал. «В крафе нужно начинать все сначала. Мы потеряли Крафию». Константин перевел взгляд на одного из министров. Поднявшись, Тот проговорил, задумчиво перебирая пальцами в бороде. «Прошу вас, ваше величество, простить меня, но мне кажется, что Крафия – это лишь начало. Знать шести королевств никогда не склонит голову перед тем, кто ни одной с ними крови. И самая могучая скала, высящаяся посреди бурной реки, в конце концов рухнет под бесчисленными ударами волн». Константин глянул на другого министра. Когда каждый из членов Королевского совета, кроме Грохолокса и Гавена, высказался, король Мак жестом приказал первому министру подняться. Говори теперь ты, вымолвил Константин, глядя Гавену прямо в глаза. Несколько ударов сердца Гавен медлил. Королевский совет его величества Константина Великого собирался первый раз. И то, что услышал здесь Гавен, повергло его в смущение. Члены совета говорили все, как есть. Они не пытались скрыть правду, как это было при Ганилоне. Народ и знать Гайлона боялись нового монарха, но ближайшее окружение Константина, люди, готовившие и совершившие переворот, казалось, никакого страха по отношению к магу не чувствовали. Гавен сглотнул, пытаясь заставить себя произнести первое слово. Насколько непривычно было ему говорить королю правду, никак не приукрашивая. «Ваше Величество!» – произнес первый министр. «Все, что говорили сейчас господа министры, совершенно справедливо, и я полностью присоединяюсь к их словам». Гавен прокашлялся, стараясь не обращать внимания на явно насмешливые взгляды, обращенные к нему. «Он знал, что он чужак здесь». «Но я скажу и еще кое-что». Продолжал первый министр. Нужно прекратить всякую деятельность в пяти королевствах. Верные вам люди, которые пока удерживают власть в Марборне, Арабии, Кастарии и Линдерштейне, обречены на погибель. Константин вытянул ноги и положил ладони на ручки трона. Он смотрел на Гавена со снисходительным интересом. Переворот нарушил веками складывающийся порядок, говорил Гавен. Но лишь на время. Соблазн власти не удавалось преодолеть никому. Каждый, считающий себя достойным престола, будет из кожи вон лезть, чтобы пробиться наверх. Поэтому в окрестных королевствах до сих пор бурлит смута. Империю невозможно создать за короткое время. Империя создается долгими годами. Наша попытка захватить власть во всех шести королевствах единовременно провалилась. «Господин Первый Советник», – повернулся Константин к Гархалоксу, – «ты разделяешь мнение Первого Министра?» Горхолокс, который в душе восхищался хитрой отвагой умело подхватившего правила игры Гавена, поднялся и произнес. «Да, Ваше Величество, господин Гавен прав. Сейчас следует сосредоточить внимание на том, чтобы все королевство Гайлон признало вашу власть». Только после этого можно начинать созидание империи, этап за этапом, присоединяя к Гайлону одно королевство за другим. Не нужно распылять силу, напротив, нужно собрать всю нашу мощь здесь, в сердце Гайлона, в Дорбионе. «Я могу переправить в талант боевой отряд из трех десятков магов», – проговорил Константин, глядя куда-то поверх лиц членов Совета. Они выжгут королевский дворец, оставив только обгорелый остров. «Это лишит проблему лишь на время», — твердо проговорил Гархалукс. «Очень скоро появится кто-то еще, кто соберет большое войско и вновь захватит дворец, на который придется потратить громадное количество сил и золота, чтобы восстановить его». «Позвольте мне сказать, ваше величество», — снова попросил слово Гавен. «Говори», — разрешил король маг. «Велите меня казнить, ваше величество, но я все же скажу», — вдохновенно начал первый министр. «Вы, ваше величество, со всем своим могуществом никогда не сумеете подчинить себе гайлон. Вы сможете уничтожить его, стереть с лица земли, но не подчинить. Знать и простолюдины способны признать только законную власть». Брак с ее высочеством был бы лучшим выходом. Настал час, когда следует бросить все силы на то, чтобы вернуть принцессу во дворец. Константин запрокинул голову и вдруг расхохотался. Члены совета с удивлением возрились на него, а Гавен непроизвольно сжался от неожиданно охватившего его страха. «Не зря я сохранил тебе жизнь, Гавен», – отсмеявшись, проговорил король-маг. Человек с твоим талантом просто необходим при любом королевском дворе. Те, кого я послал по следам принцессы, ее похитителей, не сумели справиться со своим заданием, продолжил Константин. Мне стало известно об этом совсем недавно. Они погибли. Горхолог изумленно моргнул. Чернолицы не смогли выполнить поручение. «Идеальным убийцам не удалось убийство? Невероятно! Такого еще не бывало!» «Да, признаться, я недооценил его», — проговорил король-маг. «Поэтому сейчас мы будем действовать наверняка. Ведь ее высочество принцессы Литье необходимо нам как воздух». Сказав это, Константин скосил глаза в сторону Грохолокса. И первый королевский советник почувствовал во взгляде старого друга издевку. Гархолог сразу все понял, и это понимание обожгло советника, словно на него прокинули ушат пылающей горючей смолы. Короля мага, дела государства, человеческие дела интересовали несоизмеримо меньше, чем таинственные ритуалы в башне силы и создание нового поколения магов. И принцесса мало интересовала нового повелителя великого Гайлона. Рано было радоваться, что Совету все-таки удалось убедить Константина обратить свой взор на сложившуюся в Гайлоне ситуацию. Чернолицы потерпели поражение, тем самым нанеся Константину личное оскорбление. Именно поэтому король Маг принял то решение, какое принял. Горхолог спровел ладонью по лицу, ощутив на пальцах липкий пот разочарования. «Ваше Величество!» – раздался в тронном зале хриплый от волнения голос. Это заговорил маг по имени Ругер. «Ваше Величество!» – произнес он. «Разрешите мне заняться этим делом?» «Тебе?» – обернулся к нему Константин. «Да, Ваше Величество!» Константин раздумывал два удара сердца. «Хорошо!» – сказал он. «У тебя есть немалый опыт сражений» и ты избавил меня от необходимости искать тебе наказание. — Я приведу принцессу, — выдохнул маг, — и уничтожу тех, кто ее удерживает. Можете рассчитывать на меня, ваше величество. — Я рассчитываю не на тебя. Я рассчитываю на силу, которую дам тебе. С этой силой ты будешь способен в одиночку сокрушить болотника и двух других рыцарей братства порога. «Но ты пойдешь не один. Ты возьмешь с собой своего ученика, еще двух магов и два десятка лучших воинов». «Я могу справиться один, Ваше Величество», — воскликнул Ругер. «Возможно, Ваше Величество следует послать с магами больше воинов», — предложил генерал Гайер. «Нам известно, что болотник не убивает людей. Воины могут отвлечь его, пока маги сделают свое дело». «Во-первых, в этом нет необходимости», — ответил Константин. «Болотник не сумеет устоять перед мощью трех моих магов. Никто не сумеет. Это выше человеческих сил. А во-вторых, ни один из порталов не может переместить одновременно больше трех дюжин человек». Король-маг поднялся с трона. «Сейчас ты проследуешь за мной в башню силы», — сказал он, обращаясь к Ругеру. И завтра же, как только взойдет солнце, ты и твой отряд покинут Дорбион. И завтра же к вечеру я хочу увидеть ее высочество, принцессу Литию, мою будущую жену в моем королевском дворце. Свершилось, радостно подумал Гархолокс. То, что рыцари братства Порога сумели отбиться от троих чернолицых, невероятно. Но совершенно невозможно представить, чтобы они смогли противостоять четверым магам, напитанным силой, которую даст им король-маг Константин Великий.